Глава 3. Четыре года назад шла война с королевством Крафт. Мимо нашего города то и дело проходили отряды войск, возглавляемые самим королем. Иногда воины задерживались в городе на несколько дней для отдыха или для веселья. В один из таких дней я и встретила – Аревика. Медленно бродила между рядами городского рынка, как всегда запасаясь едой на несколько недель. То и дело основали войска, а значит, и инквизиторы могли быть неподалеку. Аккуратность не повредит. Я была поглощена своим занятием, совершенно не обращая внимания на то, что происходило вокруг. «Вы очень красивая!» Раздалось над моим ухом, и я, повернувшись, встретилась с тёмно-карим взглядом. Высокий, статный, широкоплечий мужчина, короткий ежик на голове, который носили все воины, чтобы волосы не мешали в бою. На нем толстая кожаная броня и меч в ножнах на боку. На лице небольшой продолговатый шрам, видимо полученный в бою, я замерла, смотря в его глубокие глаза. Мы так и стояли несколько минут в центре рынка, и словно весь мир остановился, давая нам возможность насладиться игрой взглядами. Открытый взгляд, чуть ласковая улыбка и приоткрытые губы заставили меня забыть об осторожности, позволить мужчине приблизиться непозволительно близко, так близко, как я никого к себе еще никогда не подпускала. Он вызвался проводить меня, помогая донести довольно тяжелые приобретения в мой домик. А Ревик не спрашивал, почему я одна живу в лесу, где мои родные и кто я такая. это подкупало. Мне казалось, мы знакомы давно, общие темы для беседы находились легко, и впервые в своей жизни я свободно делилась с кем-то своими мыслями и мечтами. А Ревик много рассказывал про себя, про свою семью, которая жила в столице. Дом его отца находился на окраине Сантарии, но это не мешало заниматься ему пекарским делом и иметь небольшую лавку, которая пользовалась популярностью у жителей. Сколько себя помнил Оревик, его дед, а потом и его отец, занимались выпечкой хлеба из добы, давая возможность семье жить в достатке. Но сын по стопам родни идти отказался, мечтая с детства стать воином, сильным и отважным. Сначала записался в корпус подготовки новобранцев, а затем в регулярное королевское войско на низшую должность – Воины имели неплохое жалование, а если удавалось получить хорошее место и зарекомендовать себя перед командирами, то жалование увеличивалось в несколько раз. В нынешней войне Аревик уже командовал довольно значительным отрядом и был не просто низшим воином, а командиром. Он говорил, что его мечта сбылась, он стал тем, кем всегда мечтал. Я же рассказывала ему про свою бабушку, с которой много лет жила в лесу, про детство и способности к врачеванию. Умалчивала лишь об одном – «Я ведьма», никак не решаясь раскрыть о себе правду. Аравик задержался в нашем городе, как и многие солдаты. Война закончилась, и король подписал мирный договор с соседним королевством. Король Крафта предложил союзнический брак, но молодой монарх Антарея, вступивший на трон лишь недавно, отказался. Наше общение продолжалось, становясь все тесным и открытым. Нет, близости с Оревиком я не позволяла, но вполне целомудренные поцелуи стали неотъемлемой частью нашего ежедневного общения. Мне нравилось, как он касается меня, как шепчет нежные и ласковые слова, заставляя кожу покрываться мурашками. Я чувствовала себя счастливой. Верила Аревику полностью и безоговорочно. Верила и надеялась, что счастье, женское счастье, возможно и для меня. Чем я хуже? Неужели и я могу быть счастливой? Единственное, что меня тревожило, я никак не могла признаться в том, что я ведьма. Понимал ли Ревик, я не знала, сказав лишь, что магическим даром тоже обладает, светлым и слабым. Две недели нашего общения пролетели как один день счастья для меня. Я полностью была увлечена мужчиной, мои мысли были заняты лишь им одним, не давая повода усомниться в его искренности и словах. А потом... Он предложил мне связать свою судьбу с ним узами брака. И даже подарил тоненькое, но невероятно прекрасное колечко в знак твердости своих намерений. Я была несказанно счастлива, поверив, что обрела верного и надежного спутника жизни. Но сначала нужно было признаться, кто я на самом деле. «Удивительно, но тот факт, что я ведьма, совершенно не оттолкнул от меня будущего мужа, а скорее наоборот, он заверил, что несмотря ни на что он будет рядом». Обряд единения провели в городе на следующий день в местном небольшом храме. Друзей как таковых у меня не было, да и Аревик был в городе один, поэтому на церемонии присутствовали мы двое и жрец. При произношении клятв на наших запястьях появились брачные татуировки. и лишь вскользь в моей голове промелькнула мысль. Сила у Аревика слабая, а татуировка невероятно яркая, даже ярче, чем моя. Задумавшись лишь на секунду над этим, я тут же переключилась на что-то другое. Потом я буду корить себя за невнимательность и нежелание видеть очевидное. Мой, теперь уже муж, предложил отправиться в столицу, познакомиться с его родственниками, да и службу никто не отменял. После завершения войны все королевские войска возвращались в сантарию. Собрав свои небольшие пожитки, в которые входили травы, отвары и немного вещей, мы отправились, как мне казалось, в новую и счастливую жизнь. Выехали утром на лошадях и уже к вечеру въехали в огромную столицу королевства». Мы проезжали по улочкам Сантарии, и я с любопытством и открытым ртом рассматривала все, что меня окружало: огромные дома и маленькие домишки, лавочки и магазины, снующие туда-сюда люди и экипажи. Все для меня было впервые. За двадцать года своей жизни в лесу я только и бывала, что в Анате, не выезжая за пределы города и леса. А Ревик молча наблюдал за моим восхищением, лишь лукаво улыбаясь и постегивая меня. рассказывая мне о городе и его жизни. В этот момент моя душа парила от восхищения и счастья. Со мной рядом любимый мужчина, и сегодня начнется наша новая жизнь. Если бы я знала, что буквально через полчаса все мои надежды сгорят и развеются пеплом по ветру, развернула бы лошадь и бежала бы без оглядки». Проехав практически через всю столицу, мы добрались до окраины и остановились около двухэтажного уютного домика на берегу небольшой речушки, рядом с которой виднелась пекарская лавка. В доме горел свет, а в воздухе витал потрясающий запах свежевыпеченного хлеба, заставляя урчать желудок от предвкушения ужина. Ревик сказал, что его семья предупреждена и нас уже ждут, как самых дорогих гостей. Но никто не вышел встречать сына и его новоиспеченную жену. Муж, взяв свои вещи, уверенно потопал к дому, приглашая меня последовать за ним следом. Я не чувствовала беды, полностью доверившись мужчине. Дверь открылась, и Аревик пропустил меня первой. Я оказалась в довольно просторной и уютной гостиной, обжитая, и светлая комната манила теплом. Остановилась посредине, осматриваясь по сторонам в ожидании родни мужа. Но вокруг тишина и молчание Аревика. Повернувшись, обомлело. Передо мной стояли два инквизитора в своей форменной одежде со знаками грифона. Муж спокойно наблюдал за моими движениями, расслабленно облокотившись на стену возле входной двери. Я не сразу поняла, что происходит. Ясность пришла лишь в тот момент, когда над Аревиком поднялась тьма, окутав тело мужчины полностью. Инквизитор. Почему я не смогла почувствовать его силу сразу? Почему не поняла, как у него получилось меня обмануть? Ответ лишь один. Специальное зелье, на время блокирующее силу, не позволяющее ей вырваться из тела. Не ожидала? Сандра! Глаза Оревика зло блеснули. В них больше не было тепла и искренности, только тьма. Зачем? единственное, что я смогла проронить, находясь в страхе. Я хотел в отряд инквизиторов, но для этого нужно поймать и привести ведьму, главному. Своего рода испытание, показывающее, на что ты способен. Я сглотнула, осознав, как жестоко и подло меня обманули. Но он мой муж, в храме мы дали клятвы друг другу. Неужели для него это просто испытание и нет никаких чувств? Я закрыла глаза, убеждая себя в том, что это всего лишь неприятный сон. Сейчас я проснусь, и все будет хорошо, так, как я мечтала. Но, увы. Открыв глаза, передо мной все та же картина. Оревик у стены и два инквизитора рядом с ним. Я замерла, ноги стали ватными, казалось, я даже не смогу и шагу сделать, конечности не держат. Мужчины ждали, не хватали меня». не окутывали тьмой, никуда не вели, просто стояли в ожидании чего-то. Я ошиблась. Кого-то. Потому что стоило мне подумать о бездействии инквизиторов, как входная дверь с размахом распахнулась и вошел еще один. «Главный — это она!» Тут же сказал Аревик, указав на меня пальцем, а двое других уступили вошедшему дорогу. Он так и стоял в дверном проеме, в полумраке, и я не видела его лица. «Уйдите!» — произнес хрипловатый низкий голос, и трое мужчин тут же прошагали мимо меня к лестнице наверх. Мы остались вдвоем, он и я. Главный подходить не спешил, изучая меня на расстоянии, но я чувствовала его острый взгляд, бродивший по моему телу снизу вверх. Мужчина сделал несколько шагов мне навстречу, двигался медленно, как дикий зверь, загоняющий свою добычу, не давая шанса на спасение. Он делал шаг вперёд, я назад, пока не почувствовала, как уперлась спиной в стену. Некуда бежать. Только теперь я его рассмотрела. Около сорока лет на первый взгляд. Черные волнистые волосы зачесаны назад и опускались до плеч. Высокий, статный и широкоплечий мужчина, излучающий невероятную мощь и силу, был облачен в стандартную форму инквизиторов. И только одно его отличало от остальных. Нашивка с изображением Грифона у всех была обычной. У него же над головой птицы имелся символ короны. Я всматривалась в его лицо, приятное, даже красивое, если не знать, что он инквизитор. Широкая складка между бровей, прямой нос с еле заметной горбинкой и пухлые губы. И, конечно, глаза. Черные, с нехорошим ужасающим блеском, словно два бесконечных омыта затягивали меня, не давая шанса на спасение. Он положил раскрытую, широкую и очень горячую ладонь мне на грудь, прижимая меня к стене, тем самым давая понять, хищник поймал свою добычу. Я в капкане, в ловушке, и нет шанса на спасение. «Мы смотрели друг на друга, не отрываясь, и, кажется, даже не моргая. Главный ничего не говорил и не спрашивал, а у меня речь отнялась, и язык прилип к небу от страха перед ним. Я видела свое отражение в его угольном взгляде, широко распахнутыми глазами, полными невероятного страха. Девочка, которой некуда бежать, и никто не поможет». Его обжигающая ладонь давила на мою грудную клетку, кажется, даже останавливая мое дыхание, словно он сейчас запрещал мне дышать одним воздухом с ним. Медленно-медленно откуда-то снизу прозрачной дымкой стала подниматься тьма. Липкая и ужасающая субстанция оплетала его, переходя на меня. Я чувствовала, как его сила окутывает мои ноги, поднимаясь все выше и выше по телу, словно какое-то живое существо карабкалось вверх по мне. Точно знала, что ему нужно — проникнуть в меня, изучить мою силу, увидеть мысли и желания, все, что я скрываю. Но у него не получится. Он понял это не сразу. Видимо, Аревик сказал ему только про стихию воздуха. И с одной-то стихии инквизитору сложно прочесть ведьму, а уж с двумя практически невозможно, обе стихии объединятся и не пустят чужую магию в тело ведьмы, защищая носителя. Вода подчинялась мне с трудом, но сейчас обе мои стихии действовали сообща, отгоняя от меня его тьму. Темная бровь взметнулась вверх, лишь слегка, почти незаметно, но я увидела, потому что смотрела на него, не отрываясь, не отводя взгляда. Он понял. Понял, что бессилен, что мои стихии его не пустят, не позволят проникнуть его темной силе в меня. Я была уверена, что, осознав это, он разозлится, но нет, ты очень красивая. Практически прошептал, не отводя от меня взгляда, и провел большим пальцем по моим губам, нежно, еле касаясь, очень интимно. От этого прикосновения меня словно прошибло насквозь, даже пальцы на руках дернулись, и я словно резко очнулась, вынырнув из вязкого марева его магии. В моей голове закрутились тысячи мыслей с планами выбраться отсюда. Трое наверху, как минимум. Я не знаю, есть ли кто-то еще в доме, а здесь только мы с главным. Одной лишь стихии воздуха я ему противостоять не могу, но рядом есть речка». То есть вода, а значит, могу попробовать объединить свою силу. Мысленно обратилась к стихии воды, умоляя помочь выбраться из этой западни, и она охотно откликнулась на мой зов. А теперь воздух. С ним всегда легко договориться, он отзывчив. Краем уха слышала, как дома медленно приближается вода, шоршит по земле, мягко и не спеша. Она уже возле порога готова помочь мне. В этот момент я направляю воздух, и он, смешиваясь с водой, подстегивает ее. И в тот же миг высокая бурлящая стихия вышибает дверь дома и ревущим потоком сносит главного рядом со мной, отбросив его в противоположную стену. Мне некогда выяснять, что с ним. Я выскакиваю из дома и, запрыгнув на лошадь, резко бью каблуком сапог ее по бокам. Животное срывается с места галопом, он нося меня от этого проклятого и ужасного места в обратном направлении. Я не слышала, гонится ли кто-то за мной, и не оборачивалась. Просто скакала. Но я на виду, меня можно отследить, стоит лишь главному взмыть в небо на грифоне. Поэтому решаю остановиться и все обдумать. Нужно найти другое средство передвижения. Остановилась в маленьком лесочке. Есть пара минут, чтобы отдышаться. В этот момент замечаю повозку с сеном. На козлах пожилой мужчина. Тут же договариваюсь с ним доехать до другого городка, который находится как раз в направлении Оната. Старик соглашается за два золотых подбросить меня до города, и я, закопавшись с головой в сено, засыпаю. В Онот я добралась лишь следующей ночью, потратив практически все имеющиеся у меня золотые. В лесной домик не пошла, опасаясь, что инквизиторы, зная о моем жилище со слов Оревика, нагрянут ко мне. На окраине города стоял давно заброшенный и старый дом умершей повитухи. Я пошла туда. Мне нужно было укромное место, чтобы обдумать все, что произошло, и собраться с мыслями. На улице практически лето, тепло и необходимости в обогреве не было. Найдя немного соломы возле домика, я соорудила себе спальное место на скорую руку и, лишь забившись маленьким комочком в уголок, смогла дать волю чувствам. Слёзы катились градом, не прекращаясь, я всхлипывала и даже немного подскуливала от обиды, от разочарования и пережитого страха. И сейчас до конца не верила, что Аревик мог так подло поступить со мной. Все ради места среди инквизиторов. Не было чувств и искренности, которые я, казалось, видела в глазах мужчины. Я просто была для него средством достижения цели. Ведьма, которую он поймал. Даже не знаю, было ли правдой хоть что-то, что Оревик что рассказывал о себе. Или это всего лишь вымышленная история жизни и семьи. придуманная специально для меня. Душа разрывалась на части, а сердце изнывало от разочарования и обиды. И как теперь верить людям? Как вообще после такого можно хоть кому-нибудь поверить? Мою светлую, добрую душу очернили, уничтожили, растоптали грязными сапогами. Маленькая девочка резко повзрослела благодаря предательству одного мужчины, одного человека». Теперь я должна быть всегда настороже, всегда осмотрительной, не подпускать к себе чужих людей и в особенности мужчин. Как бы мне потом не хотелось тепла и ласки, я всегда должна помнить, что бывает, когда безоговорочно веришь кому-то. Я пробыла в доме повитухи несколько дней, собирая в лесу ягоды, которых было уже достаточно. Пришла в город с окраины, чтобы выяснить, не появились ли в эти инквизиторы. Все было тихо и спокойно. «Даже не сразу заметила, что брачная татуировка пропала с моего запястья. Словно и не было ее никогда. Такое возможно лишь в одном случае. А Рэвик умер. В случае смерти одного из супругов брачный браслет у второго исчезал, давая право на поиски нового избранника и заключения союза. Была ли я рада этому? Не знаю». Но теперь надеялась, что мой несостоявшийся муж не успел рассказать, где он меня нашел, и я смогу вернуться в свой дом. Через неделю вернулась в свой лес, и по всему было видно, что с момента моего отъезда в моё жилище никто не приходил. Все мои вещи привезла обратно. А Ревик тогда занёс в дом лишь свои пожитки, а мои так и остались на лошади. Несколько недель спала беспокойно, лишь проваливаясь в дрему и прислушиваясь к звукам вокруг. Я все ждала, что за мной придут, но никто так и не появился. Через пару месяцев я совсем успокоилась, четко осознав, если бы инквизиторам было известно, где я живу, меня уже давно бы забрали. Приняв этот факт для себя, в эту же ночь я впервые провалилась в глубокий сон. Но теперь по ночам я видела его, главного. Каждый раз, закрывая глаза, Я сталкивалась взглядом с черными, сверкающими глазами инквизитора. Вечер в доме пекаря повторялся для меня снова и снова, каждую ночь. Он приходил в каждый мой сон, проводя пальцами по моим губам и неотрывно смотря мне в глаза. Первое время я просыпалась в холодном поту, вскакивая на кровати и подолгу приходя в себя. А через какое-то время... Начала привыкать к тому, что он живет в моих снах, не отпуская, не позволяя забыть себя. Даже сейчас, по прошествии четырех лет, я все так же вижу его каждую ночь. Ощущаю жар его ладони на своей коже так явно, словно все это произошло вчера. Но теперь я его боюсь меньше. Страх уже не такой липкий и пронизывающий, не сковывает меня по рукам и ногам. Каждую ночь я твержу себе, что это всего лишь сон, но все так же явно вижу мужчину перед собой, ощущаю его запах, слышу биение сердца и чувствую всем телом его темную магию. Его присутствие в моих снах со временем стало для меня чем-то привычным, неотъемлемым, словно он часть меня и мы неразделимы. Все же надеюсь, что когда-нибудь я избавлюсь от его присутствия и, главный перестанет появляться в моих сновидениях. Я вынесла урок из ситуации, в которую попала из-за своей неосмотрительности и теперь не верю никому, особенно мужчинам, принципиально мужчинам. А фраза «ты очень красивая» стала для меня сигналом беды, страшной ассоциацией ужаса и опасности. Я часто слышу от мужчин комплименты моей красоты, вижу на себе заинтересованные взгляды, но не реагирую. Равнодушно проходя мимо, больше я не совершу такой ошибки. Но вчера в моем доме появился Гарри, независимо от моего желания. Я его вылечила, спасла ему жизнь и теперь имею полное право требовать, чтобы он сохранил мой секрет. Доброта в его глазах подкупает». «Нет, это не означает, что я ему безоговорочно верю. Лишь понимаю, что его благодарность за лечение поможет мне скрыть, что я ведьма. Этого вполне достаточно для меня. Завтра Гарри покинет мой дом, и я буду жить, как прежде».